Глава пятая Когда Матвей добрался до дома Горолёвых, Руслан уже был там. Глава семейства не сдался, он просто хотел поужинать и переодеться. После этого он был всерьез намерен всю ночь посвятить поискам. И следующий день, и столько, сколько надо. Руслан отнесся к появлению экстрасенса с куда меньшим энтузиазмом, чем его жена. Зато он, в отличие от Валентины, похоже, больше не верил, что Денис убежал сам. Он всерьёз беспокоился о сыне, но считал, что помочь ему сможет только поисками. Матвей не стал разубеждать его, от Руслана все равно не было толку. Или, по крайней мере, так думал профайлер, до тех пор, пока Руслан не подошел к нему с вопросом. «Если вы и правда ведь всякое паранормальное, вы мне расскажите, как он этот трюк с ключами провернул». В вопросе не было никакого смысла, и все же он что-то задел в памяти Матвея. Так бывает, когда на слова отзывается подсознание, а разум не может ухватить нужную мысль. Путается, и попытки заставить его вспомнить только сбивают с толку. Матвей знал, что иногда интуиции нужно чуть больше времени и данных. Поэтому остался спокоен. Он просто продолжил разговор. «Мой дар так не работает». «А хоть как-нибудь работает?» Язвительно осведомился Руслан, но под ледяным взглядом профайлера мгновенно стушевался. «Простите, нервы». «Я не в обиде. Что вы имели в виду под трюком с ключами?» Когда Денис исчез, двери были заперты, они взломаны, даже открытыми не остались. Поэтому полиция решила, что он сам убежал. «Но вот я вас спрашиваю, как же он запер двери, если его связка ключей осталась в ключнице, как и все остальные?» Это было важно, но Матвей чувствовал, что его подсознание откликнулось на что-то другое. То, что он видел или слышал раньше, когда только прибыл. Но теперь, благодаря словам Руслана, оно обретало иной смысл. Русик, ты цепляешься к мелочам? Возмутилась Валентина. Он, наверное, запасные ключи нашел. Я все проверил, все на месте. Вы когда-нибудь сдавали ключи не членам семьи? Спросил Матвей. Друзьям, соседям. Вот, еще не хватало. Отмахнулся Руслан. Мы же только недавно переехали, еще никого настолько хорошо не знаем. Вы куда? Матвей его уже не слушал. Он, наконец, понял, что шептала ему интуиция. Еще днем он обратил внимание на то, что двери в доме Горолевых очень разные. Та, что на крыльце, металлическая, новая, с неплохими замками. Задняя дверь, старая и деревянная, замки явно не меняли много лет. «Куда дольше, чем Горолевы здесь живут», — Матвей убедился в этом, еще раз изучив дверь. После этого он вернулся в гостиную, ту самую, где заснул Денис, и огляделся по сторонам. Диван располагался как раз напротив окна. Дом королевых стоял между двумя другими, однако лишь одни соседи имели возможность увидеть, что мальчик ночует здесь, а не в своей комнате. И теперь в доме этих соседей, несмотря на не самый поздний час, не горело ни одно окно. «Кто там живет? – напряженно спросил Матвей. «Да парень этот». Валентина на секунду нахмурилась, вспоминая. «Как же его?» «Никита Калиновский?» «Да, точно он! А откуда вы знаете?» «Я же экстрасенс». Вот и он, недостающий кусок мозаики. Все, наконец, стало на свои места. Выстроилась в настолько идеальную цепь, что в нее не хотелось даже верить. Так ведь в этом и был подвох. Ловушка, в которую уже попались очень многие». История знает немало преступлений, которые совершались на виду, однако безнаказанными их оставляла вовсе не гениальность людей, совершивших их. Иногда вмешивались обстоятельства, а иногда окружающие не могли поверить, что все действительно настолько просто. Преступник же не остается на свету, он таится в тенях. Примерно это и произошло в случае Никиты. Одни не рискнули с ним связываться, потому что он малолетка, вырос без матери. У него, уважаемый отец, мало ли причин. Вторые убедили себя, что такой молодой человек не способен на убийство. Третьи оказались настроены куда скептичней, однако они пребывали в полной уверенности, что Никиту уже проверили первые и вторые. Хочешь хорошо спрятать какую-то вещь? Прячь на виду. Кто сказал, что этот принцип не работает с людьми? Мне необходимо поговорить с ним, объявил Матвей. Сейчас же. «Уже поздновато», — растерялась Валентина. «И его, похоже, нет дома. Он часто где-то гуляет. Мы, когда Дениса искать начали, я к нему ходила. Он дверь не открыл. Но потом сам пришел, с поисками помог. Может, он и сейчас там?» «Я его с поисковой группы не видел», — возразил насторожившийся Руслан. «Наверное, лучше завтра с ним поговорить». Она действительно не понимала, что до завтра ее сын может не дожить, если еще не слишком поздно. «Мы поговорим сейчас» отрезал матвей так его же нет дома он дома поверьте мне матвей первым направился к выходу руслан не разделял его уверенности однако наверняка он уже замечал что то подозрительное и после недолгих колебаний зашагал следом валентина осталась дома она наблюдала за мужчинами из окна похоже ей было неловко за них она не хотела участвовать в возможном скандале теперь когда все определилось какие то минуты не имели значения Однако Матвею казалось, что время вдруг пошло быстрее. Время смеялось над ним, оно ускользало. Песок высыпается быстрее, если чаша часов разбита. В памяти мелькали образы, которых в этом маленьком поселке не было, да и быть не могло. Серо-белые залы с цепями на стене, сток в полу, забитый темными сгустками, яма, полная тел, на которые льется цемент. Образы приносили боль и злость. Матвей понимал, что они вредят ему, однако взять под контроль собственное сознание пока не получалось. Не до конца так точно. Он не стал обходить дворы по тропинкам, перемахнул через забор и скоро оказался на крыльце соседнего дома. Звонка здесь не было, как и у Горолёвых, и Матвей постучал. Ответа не последовало, но профайлер и не ожидал, что все будет так просто. «Похоже, его все нет», — растерянно произнес Руслан, тоже добравшийся до крыльца. «Можно попробовать узнать его телефона участкового?» Матвей не обратил на него внимания. Руслан пока не имел значения. Он не мог ни помочь, ни помешать. Все внимание профайлера было сосредоточено на доме и на двух подростках, которых он надеялся застать внутри. Он постучал снова, на этот раз позволив себе применить силу. Матвей прекрасно знал, что природа была к нему щедра, а постоянные безжалостные тренировки лишь приумножили ее дары. При этом он старался лишний раз не демонстрировать, насколько на самом деле силен. Во-первых, обычно в этом не было смысла. Во-вторых, он предпочитал, чтобы окружающие его недооценивали. Это приносило куда большие плоды. Но сейчас по-другому было нельзя. Песок ведь утекает. Дверь содрогнулась под ударами. Звук получился настолько громкий, что Руслан невольно отшатнулся. Однако он ничего не сказал и не попытался остановить своего спутника. Похоже, и ему передавалась злость Матвея, подпитываемая его собственными воспоминаниями о нелюдимом соседе. Профайлер не сомневался, что хозяин дома его услышал. Если Никита и был отвлечен раньше, понятно чем. Грохот у двери заставил бы его насторожиться. Но открывать Калиновский не спешил, да и свет не включил. Он наверняка выпал в коридор, затаился, как насекомое, надеется отсидеться. «Самое время к нему обратиться». Матвей не кричал, это было лишним, но говорил достаточно громко. Он знал, что у спокойного голоса всегда больше власти. «Никита, я знаю, что ты внутри. Я видел тебя раньше, а теперь еще и слышал. Либо ты откроешь сам, либо я найду другой способ попасть внутрь». Сначала в доме появился свет. Ни в одной из комнат, а лишь отблеск в окне, указывающий, что зажглась лампочка в коридоре. Примерно через минуту после этого вспыхнул свет и на крыльце. Дверь открылась, и из дома осторожно выглянул Никита Калиновский. Он не был особенно крупным, ниже Матвея. Однако Матвей давно привык к тому, что людей его роста немного. Для профайлера важнее было то, что Никита был больше и явно сильнее пропавшего Дениса. Да и Кира Корняговой тоже. Сейчас парень выглядел испуганным, однако это мало что значило. Среди садистов как раз хватает тех, кто боится чуть ли не всего мира, и мстит за свой страх ни в чем не повинным жертвам. «Вы кто вообще?» — тихо спросил он. Никита не приглашал их в дом, да и сам полностью не выходил. Одной рукой он держался за дверь, другой — за дверной косяк, словно перекрывая путь в прихожую своим телом. Это тоже было важно. «Я из полиции. Меня прислали из Москвы разобраться с похищением Дениса Горолева. Руслан шумно выдохнул, однако ему хватило ума промолчать. «Похищением?» — Изумленно переспросил Никита. «Я думал, Денис убежал. Мне так сказали». «Почему ты не открывал так долго?» «Я не... в смысле?» «Почему ты не открывал так долго?» — холодно повторил Матвей. Парень продолжал изображать растерянность. Однако глаза, направленные на незнакомца, уже стали очень злыми. Никита привык к роли несчастного сиротки и привык к тому, что все воспринимали его именно так. Нянчились с ним, совершенно позабыв про его истинный возраст. Ни в чем не подозревали. «Я не слышал!» — ответил Никита. «Как такое можно не услышать?» — возмутился Руслан. «Грохот стоял на весь поселок. Сначала я мыл посуду, меня отвлекшим воды. Но грохот я ведь услышал!» «И все равно сразу не открыл», — напомнил Матвей. «Мне нужно было смыть пьяную и вытереть руки». «Вот и она! Глупая эмоциональная ложь, доказывающая, что он в панике». Матвей стоял достаточно близко, чтобы разглядеть руки Никиты, опрометчиво оставленные на виду. «Руки были не только что вытертыми. Идеально воду наспех не сотрешь. Отдельные капли останутся». Кожа Никиты вообще осталась грязной, а под ногтями четко просматривались полоски чего-то очень похожего на... кровь. Выжидать и дальше Матвей не мог. Он не был на сто процентов уверен, что прав, но помня, что на кону, он готов был рискнуть. И бесцеремонно оттолкнул Никиту в сторону, а когда подросток освободил путь, шагнул в прихожую. В доме было тихо, чисто и пусто. Пахло бытовой химией. Никита наверняка готовился сказать, что мыл полы, и он действительно мыл. Вот только затертыми выглядели лишь несколько ступенек на лестнице, ведущей наверх. Как будто кто-то полз по ним, оставил кровавый след, который потом нужно было срочно зачистить. Теперь Матвей позволил себе крикнуть. «Денис, ты слышишь меня? Я из полиции! Вы что творите?» Возмутился Никита. «Ни из какой вы не из полиции! Я тут всю полицию знаю!» «Выбирайтесь немедленно! Я отцу сейчас позвоню!» Матвей не обратил на него внимания. Преступник, стабильно выбирающий очень слабых жертв, не бросится на сильного. Никита был бы опасен, только если бы обзавелся огнестрельным оружием, однако до такого он не дошел. Пока. Это явно поджидало впереди. Но прямо сейчас малолетка не имел значения, и Матвей продолжил звать. «Денис, нам нужно знать, что ты здесь, иначе мы будем вынуждены уйти!» «А ты знаешь, что он сделает, испугавшись нас!» «Я понимаю, что тебе трудно, но подай хоть какой-то знак!» Он замер напряженный до предела. Никита не ожидал этого. Он прекратил болтать, не представляя, что еще сказать. На минуту в доме воцарилась тишина, которую разрушил очередной тирады Калиновский. Однако Матвею этой минуты хватило. Он услышал удар. Всего один. Но достаточно четкий, чтобы ни в чем не сомневаться. Похоже, под дерево ударили. Скорее всего, по фанерному листу. Звук получился далекий, глухой, настолько тихий, что Руслан и вовсе упустил его. А вот Матвея нет, и Никита нет. Он бросил полный ненависти взгляд на лестницу и этим окончательно себя выдал. Матвей поспешил наверх, а хозяин дома кинулся следом. Вряд ли он до конца понимал, зачем, ведь высокого незнакомца он не сумел бы остановить ни при каком раскладе. Действие было скорее инстинктивным. Они достигли нужной комнаты одновременно. Дверь оказалась запертой, и Никита явно считал это преимуществом. А Матвей даже не собирался искать ключ. Хлипкую преграду он выбил одним ударом плеча. Больше искать не пришлось. Денис был здесь. Лежал на чудовищно грязном ковре возле кровати, связанной, хотя это явно не требовалось. Мальчик был изломан. Матвей не брался оценить все его травмы. Однако даже те, что он видел, привели его в ужас. Оба плечевых сустава выбиты. На правой руке несколько переломов. На левой сломано запястье. Правая нога слишком сильно изогнута. Левая нога вообще чуть ли не спиралью вывернута. Штанина пропитана кровью. Там перелом открытый. Лицо очень сильно опухло. Налилось красным и фиолетовым. Дениса почти не узнать. Но это все равно он. И он жив. Для Матвея это не стало оправданием. Он смотрел на избитого мальчишку и не просто видел, он чувствовал. Он знал, как болят сломанные кости, как сводят с ума разрывающиеся под ударами мышцы. Знал, каково это — быть маленьким и слабым перед существом, которое просто крупнее тебя и сильнее. И это имеет куда большее значение, чем то, что это существо даже не человек, что это жалкое ничтожество. Он тогда мечтал получить власть, которую дает сильное взрослое тело. Теперь он ее получил. Одним ударом он отправил Никиту в полет через весь коридор. Пацан упал на пол, прикрывая рукой кровоточащий нос. Сжался, даже не пытаясь подняться. «Это не я. проскулил он. «Я не хотел! Он сам упал!» «И Кира сама упала!» Ровно, почти безжизненно спросил Матвей, нависая над хозяином дома. «И те, что были до нее, и после...» Он был страшным сейчас. Матвей прекрасно знал об этом. Настолько страшным, что Никита взвыл, как попавший в капкан зверь. «Я не хотел... не хотел убивать! Вы что? Я просто... мне просто нравилось слушать, как ломаются кости! Я только этого хотел!» Он, похоже, не соображал до конца, что говорит. Думал, что это оправдает его, а вызвал лишь очередную волну кроваво-красной ненависти в душе Матвея. Цунами, которому невозможно сопротивляться. Ненависть не к этому малолетке, или не только к нему. Ненависть к тем, кто жил в его памяти. Месть всем сразу. Он не собирался избивать Никиту. Он знал, что одного удара будет достаточно. И знал, что пожалеет об этом ударе, что будет ненавидеть уже себя, что рухнет все, что он так долго строил. Знал и понимал, что не сможет себя остановить. Просто сил не хватит. Он уже слышал, что Руслан нашел сына и помогает ему. Хоть у кого-то все будет хорошо. Но это же означало, что Руслан уже не вмешается, не остановит. Все закончилось. Матвей готов был ударить, дать волю мышцам, дрожащим от напряжения, когда его запястье вдруг обвила маленькая женская рука. У Таисы не было времени разбираться, что здесь произошло. Она только добралась до поселка, увидела, что по двору нужного ей дома мечется перепуганная женщина, а дверь соседнего дома распахнута на Таиса услышала крики, побежала на них и успела вовремя. Это все-таки произошло то, чего боялся Гарик и во что не хотел верить Форсов. Таиси хватило одного взгляда на лицо Матвея, чтобы понять это. Она еще никогда не видела спокойного, как скала, профайлера таким. То, что он испытывал, превосходило любой гнев. Это было нечто первобытное, звериное. То, чего Таиси хотелось держаться подальше. Она прекрасно знала. Матвей сейчас себя не контролирует. Останавливать его было все равно, что бросаться под бронепоезд. Да и зачем? Подбегая к нему, она успела бросить взгляд в спальню. Видела, что малолетний ублюдок сделал с пропавшим мальчиком. Она понимала, почему Матвей готов так поступить. И все равно не могла этого допустить. Не ради преступника, ради самого Матвея. Таиса не могла сказать, что знает его так уж хорошо. Но в одном она не усомнилась ни на миг. Он не тот человек, который простит себе казнь беспомощного человека. Вот только сам он поймет это позже. Пока ей нужно было остановить его. Как-то. Таиса рванулась вперед. Сначала перехватила Матвея за запястье, сдерживая удар, а потом уверенно стала между мужчиной и скулившим на полу выродком. Она знала, что Матвей намного сильнее. Если бы он захотел, он бы легко смел ее со своего пути. Чтобы все прекратилось, она не имела права стоять тут и по бабе голосить «Матвейка, миленький, не надо». Ей нужно было взывать к его разуму, разбудить в нем то, что обычно сдерживало вот это непонятное, хищное, опасное в нем. «Матвей, послушай меня!» — твердо произнесла она, глядя собеседнику в глаза. «Ты должен его отпустить. Все закончилось!» Одну руку она положила Матвею на грудь, словно не пуская вперед. Жест был символический, но пока работал. Другой рукой Таиса мягко коснулась лица собеседника, призывая смотреть только на нее, не на преступника. «Он уйдет безнаказанным», — процедил сквозь сжатые зубы Матвей. «Ты хоть понимаешь это?» «Не уйдет с такими уликами». «Он несовершеннолетний. Подержат в месяц в спецшколе и выпустят». 19! Вякнул откуда-то из-за спины убийца. «Заткнись!» — бросила ему, не поворачиваясь Таиса, и снова обратилась к Матвею. «Ты слышал? Ему девятнадцать. Сядет, как взрослый». «Доказать удастся не все». «Докажут все, что нужно». «Матвей, я не знаю всех деталей, но знаю, что у него уважаемый папочка. Он на это надеется, а ты этого боишься. Но Форсу ведь тоже не без связей. Я уверена, он сделает все, что нужно». «Я вижу, почему тебе хочется прибить его, как бешеную собаку, но так нельзя, понимаешь? Нам с тобой нельзя, мы другое делать должны». Матвей не ответил, но он с ней больше не спорил. Таиса почувствовала, как уходит напряжение из его мышц. Он заставил себя расслабиться и больше не готовился к драке. Однако и мгновенно стать прежним он не мог. Так и не сказав ни слова, Матвей развернулся и быстрым шагом направился прочь. Он не смотрел ни на потеки крови в коридоре, ни на то, что происходило сейчас в спальне. Идти за ним Таисе было нельзя, и она прекрасно об этом знала. Она чувствовала, что ему лучше побыть одному, перезагрузиться, подавить в себе все, что почти вырвалось на свободу. Ей бы тоже не помешала пауза. До Таиса лишь теперь дошло, что она дрожит от напряжения, а на коже выступила испарина. Однако сейчас не лучшее время для отдыха. Ничего еще не закончилось. Ей нужно было проследить, чтобы паршивцу и правда не помог влиятельный папочка. Поэтому Таиса собиралась остаться здесь до конца. К счастью, пока она сдерживала Матвея, Руслан успел вызвать полицию и скорую, так что долго ждать не пришлось. От Форсова Таиса уже знала основные моменты, связанные с этой историей. Теперь же, общаясь с окружающими и разглядывая этот странный дом, она смогла восстановить общую картину — возможно с погрешностями но они были не так уж существенны для никиты калиновского все и правда началось со смерти матери машина слетела с дороги перевернулась несколько раз застыла на крыше колесами вверх люди внутри выжили но от этого как ни странно стало только хуже никита почти не пострадал в аварии он остался в сознании и был вынужден наблюдать как медленно и мучительно умирала его мать женщине перебила грудь и гортань Говорить она не могла, даже дышала с хрипом. Однако сознание сохранила и она. Маленький мальчик навсегда запомнил полные ужаса глаза на окровавленном лице. После такого ему нужна была помощь. И не какие-нибудь разговоры по душам, а очень серьезная помощь, лучшая с помещением в больницу. Вот только никто в маленьком поселке даже не задумался об этом. Никите залечили травмы тела сошлись на том, что детская психика пластична, и позволили ему жить дальше. Как будто чудовищное горе, с которым справился бы не каждый взрослый, можно залечить подаренной конфеты и ничего не значащими словами. Другой ребенок, может, и выдержал бы, или сломался бы иначе. Но Никита, вероятнее всего, был предрасположен к определенным психическим расстройствам, которые смерть матери просто запустила. Произошедшее снилось ему, с каждым разом дополняясь кровавыми подробностями, которых на самом деле не было. Сначала он еще жаловался на кошмары взрослым. Бабушка его утешала, а вот папа ругался. Тогда Никита жаловаться перестал. Но кошмар не собирался его отпускать. И когда мальчик однажды увидел в лесу умирающую птицу, он не смог пройти мимо. Он так и не понял, что с ней случилось. То ли хищник порвал, а потом упустил, то ли машина сбила, то ли банально врезалась в дерево. Ему было все равно. Никита смотрел на окровавленное создание, которое с трудом делало каждый вздох, и возвращался в день, который давно закончился. Тогда у него не было никакой власти над происходящим. Он мог только плакать и звать маму. Теперь же он решал, когда все закончится и как. Поэтому он без лишних сомнений свернул птице шею. Звук ломающихся костей привел его в восторг, которого Никита никогда раньше не чувствовал. Он понял, что хочет пройти через это снова, почувствовать руками живую плоть, услышать звук, осознать власть. Он начал бродить вдоль дороги в поисках сбитых животных. Найти их не составило труда. На лесных участках шоссе таких сокровищ хватает. Однако Никита с сожалением обнаружил, что ломать кости мертвому существу совсем не то же самое, что живому. Когда Таиса слушала это, ей хотелось выть от бессилия. «Вот тогда! Тогда еще можно было все остановить! Если бы хоть кто-то это заметил!» Бывают расстройства, которые развиваются молниеносно. Однако в случае Никиты деградация шла долгие годы, прежде чем он стал по-настоящему опасен. Почему никто не заметил? Впрочем, задать этот вопрос ей было некому. Никита сопротивлялся собственным желаниям, сколько мог, а потом в поселке начали пропадать собаки и кошки, иногда другие домашние животные, опрометчиво оставленные во дворе. От этого Никите становилось легче, ночные кошмары оставили его в покое, так что останавливаться он не собирался. Трупы своих жертв он прятал в лесу. Особо не таился, но и животных почти никогда не искал. В поселке о них мало кто беспокоился. Все списали на обнаглевших лис и волков. Нельзя сказать, что Никита намеренно перешел с животных на людей. Он об этом не задумывался, пока его страсть была удовлетворена. Да и свободного времени у него было не так много. Он давно понял, что избежать лишних проблем можно, лишь оставаясь на хорошем счету. Поэтому он отлично учился, держал дом в порядке, помогал соседям чистить дорожки от снега зимой и стричь газон летом. Он был хорошим мальчиком, о котором точно никто не вспомнит, если случится беда. Его первой жертвой стала Кира Корнягова. Тут все произошло случайно. Он не готовился, но, как и в случае с его матерью, это был тот самый маленький камешек, который сдвигает смертоносную лавину. На сей раз сорваться Никите было даже проще. Болезнь подтачивала его много лет. Ему должно было стать хуже. И стало. Они с Кирой действительно часто ссорились, как и говорили одноклассники. Вот только одноклассники не обращали внимания на то, что инициатором всегда была Кира. Ей, похоже, хотелось любым способом привлечь внимание парня, который вырос более чем привлекательным. Кира не только провоцировала его в школе. Она якобы случайно пересекалась с ним в поселке, а однажды пошла за ним в лес. Ничего страшного Кира там не увидела, да и Никита просто так бы не напал. Это была бы обычная прогулка, если бы они не пошли к карьеру. Там Кира действительно случайно сорвалась и полетела вниз. Но она не погибла, она была далека от этого. Девочка просто сломала ногу, расплакалась, попросила Никиту вызвать скорую ведь свой телефон она при падении потеряла. Вот только ответа Кира не получила, и все никак не могла понять, почему Никита не говорит с ней, почему так странно смотрит на проступившую под кожей сломанную кость. В этот миг он принял решение. Может, он вообще не понимал, что обратной дороги не будет, а может, ему было все равно. Ему просто казалось, что звук, с которым ломаются кости человека, «Намного прекрасней, чем звук ломающихся костей животного». Он убедил Киру, что в карьер врачи будут добираться слишком долго. Лучше он сам отнесет ее к поселку. Девочка согласилась. Он наложил на перелом шину, чтобы жертва верила в его желание помочь до последнего. Правда, по пути Кира все равно потеряла сознание от боли. Но это лишь облегчило задачу Никите. Он принес ее к себе». И, как он выразился, изучал несколько дней. Он прекрасно знал, что времени до визита отца у него хватит. Кира умерла даже раньше. Он бросил ее в карьере и затаился. Он боялся наказания, боялся потерять образ хорошего мальчика, который создавал столько лет. Когда с ним пришел поговорить участковый, он едва не сорвался. Но все закончилось хорошо. По крайней мере, для Никиты. Он убедился, что никто его всерьез не подозревает, да и смерть Кира по-настоящему не расследует. Значит, можно было продолжать. В убийстве пропавшей твористки Никита не сознался. Но Таиса по глазам видела — это он. И получить от него показания будет не так уж сложно, если за дело возьмется талантливый психолог. Парень еще не достиг того уровня психопатии, когда внешнее воздействие уже не работает. Профайлер же в это лес не собиралась. Куда важнее ей было знать, что произошло с Денисом, потому что именно из-за Дениса его чуть не убил Матвей, и потому что Денис остался жив. В это было до сих пор тяжело поверить. За ним Никита наблюдал некоторое время. Это было удобно, дома стояли по соседству. Он понимал, что похищение того, кто живет в доме напротив, будет слишком большой наглостью. Но собственные демоны давно мучили его. Ему хотелось услышать тот самый звук. Таиса прекрасно знала. Серийные убийцы обычно поднимают планку и никогда ее добровольно не опускают. Все решилось, когда Денис остался ночевать на первом этаже, вдали от родителей. Никита подумал, что это его лучший шанс. У него ведь и правда были ключи, оставленные прежними владельцами дома. Целая связка от всех дверей. А семья много путешествовала и считала, что это отличная подстраховка оставить доступ к дому хорошему мальчику из уважаемой семьи. Горолевы, купив этот дом, сменили главную дверь. Черный ход, ведущий на задний двор, показался им не таким уж важным. А Никита, проверив замки, убедился, что его ключи все еще подходят. Он дождался трех часов ночи, когда в доме обычно крепко спят, и отправился к горолевым. Зашел в гостиную и просто забрал Дениса. Мальчик поначалу даже не проснулся толком. Он явно сквозь сон подумал, что это отец решил извиниться и отнести его в кровать. Уже возле дома Калиновских, в прохладе ночи, он сообразил, что что-то не так. Денис проснулся, попытался вывернуться, однако не смог даже крикнуть. Никита, который на сей разготовился к похищению, придушил его приемом, подсмотренным в интернете. Денис серьезно не пострадал. Тогда. Он просто потерял сознание, и это обеспечило Никите нужное время. Связав жертву, он оставил Дениса в своей комнате и поспешил к дому Горолевых. Там Никита забрал ветровку и ботинки мальчика, чтобы подтолкнуть родителей к мысли о добровольном побеге. Хотел забрать и смартфон, но вовремя спохватился. В сериалах показывали, что такие устройства можно отслеживать, а этого Никите совсем не хотелось. Он запер дверь и вернулся к себе. С этого момента и начался личный ад Дениса. Нет, первые-то минуты были не такими плохими. Никита казался совершенно нормальным, обычным, улыбающимся и дружелюбным. Он развязал Дениса, успокоил, объяснил, что это всего лишь розыгрыш, ребята из школы решили пошутить. Они даже посмеялись вместе и успели обсудить компьютерную игру. А потом Никита сломал ему ногу, прямо посреди разговора, с прежней улыбкой, ни о чем не предупреждая. Это произошло настолько быстро, что Денис даже не понял в первые секунды, что вообще случилось. Ну, а потом пришла боль, и игра в дружеские посиделки закончилась. Слушая об этом, Таиса отметила, что Никита явно наловчился ломать человеческие кости. Кира Корнягова никак не могла быть его единственной жертвой. Рафайлеру оставалось лишь надеяться, что тот, кто будет проводить допрос, тоже это поймет. Никита вел себя так и дальше. То пытался сойти за друга, то творил жуткие вещи. Перемены его настроения пугали Дениса так же сильно, как боль. Сопротивляться похищенный мальчик не мог. Он изначально был намного слабее своего мучителя, а потом получил такие травмы, которые взрослого бы сделали беспомощным. Другой бы на его месте уже сломался, умолял о пощаде, звал маму. Денис же каким-то чудом сохранил здравомыслие. Он понял, что Никита его не отпустит, и родители, которые были так близко, не спасут, раз до сих пор не спасли. И его выживание зависело только от него самого. Никита не оставался рядом с ним постоянно. Если бы он так долго не выходил из дома, это было бы подозрительно, так что он то и дело присоединялся к поискам. Перед каждой вылазкой он доводил жертву до потери сознания и оставлял в спальне. Он видел, что травмы Дениса уже настолько серьезны, что никуда пленник не денется. Однако он серьезно недооценил свою жертву. В очередной раз очнувшись в одиночестве, Денис решил использовать этот шанс. Он заставил свое истерзанное тело двигаться, идти с переломанными ногами не мог, но полз. Плакал и полз. Терял сознание от боли, просыпался и снова полз. Отвоевывал свою жизнь по миллиметру. Сложнее всего было спуститься по лестнице, но он все равно справился, оставив за собой чудовищный кровавый след. Денису нужно было добраться до телефона и выползти во двор. Он видел, что за окном плает солнцем летний день, а кровавленного подростка обязательно заметят — все закончится. Не сложилось. Никита вернулся раньше, чем Денис дотянулся до телефона. Пленник ожидал скандала, криков, упреков. Однако мучитель остался спокоен, как могила. От этого стало только страшнее. Он отнес плачущего Дениса обратно на второй этаж, вымыл лестницу, а потом, в качестве наказания, сломал пленнику еще несколько костей. Денису казалось, что уж теперь-то все кончено. Он сделал невозможное и не получил никакой награды. Он больше не мог шевелиться. Ему только и оставалось, что ждать смерти. И вот тогда его нашел Матвей. Страдания Дениса все-таки не были напрасными. Рафайлер быстро заметил замытые пятна на лестнице. И кровь под ногтями Никиты тоже заметил. Он позвал Дениса. Он дал ему еще одну возможность, которой Денис не мог не воспользоваться. Никак. Он лежал на окровавленном ковре, пытаясь заставить себя двинуться, однако переломанное тело больше ему не подчинялось. Хотелось плакать, а не получалось. Сломанный нос жутко болел, внутри все забилось кровью, глаза скрылись под отекшими веками. Как же это было несправедливо! Снова несправедливо! Совсем как при попытке побега. Он получил чудо, только чтобы упустить его. Оно будто ускользнуло из рук. При таком раскладе чудо превращается в издевку. Его показывают лишь для того, чтобы ты знал. Оно существует, просто не для тебя. И вдруг на фоне обиды промелькнуло отчаянное желание жить. Такое сильное, какого тринадцатилетний мальчик не чувствовал еще никогда. Да он и о ценности жизни-то не задумывался. Зачем? Все казалось естественным. А тут вдруг за жизнь пришлось бороться, и он осознал, что готов к этому. Потому что если неведомый спаситель перестанет звать, уйдет. Никита убьет его той же ночью. Он псих, но псих умный и осторожный. Денис больше не был уверен в своем спасении. Однако он понял одну очень простую вещь. Даже смерть бывает разной. И он свою примет спокойнее, если перед этим сделает все, чтобы сохранить жизнь. Он кое-как подполз к кровати, зубами вцепился в край покрывала и подтащил ткань на себя. Он помнил, что там наверху что-то лежало. Если удастся это обрушить на пол, его услышат. Обязательно услышат. Денис заставил себя думать только об этом, потому что сознание снова начало ускользать. Ему все-таки повезло. На краю кровати Никита оставил поднос с лекарствами и бинтами. Он часто обрабатывал раны своих жертв, но не ради помощи как таковой, а чтобы продлить свою игру. Этот поднос и обрушил теперь Денис. Его падение услышал Матвей. На этом силы мальчика закончились, и он погрузился в забвение, показавшееся ему спасительным после всей боли. Он даже не подозревал, что победил. Теперь, когда Матвей убедился, что он здесь, Денис получил долгожданную помощь. Но обо всем этом Таиса узнала намного позже. Врачи, принявшие Дениса в больнице, сразу сказали, что спасти его успели в последний момент. Если бы его доставили хотя бы на пять часов позже, он бы уже не выжил. Тогда же, в суетящемся, перепуганном страшной новостью поселке, Таиса думала лишь о том, что Матвий заплатил за спасение этого мальчика куда большую цену, чем готов был показать окружающим. Общаясь то с полицией, то с врачами, она украдкой смотрела на него. Он пока оставался в опустевшей гостиной Горолевых. Валентина и Руслан не отходили от сына. Матвей замер на том самом диване, с которого похитили Дениса. Сидел, сгорбившись, подпирая лоб ладонями и не шевелился. Таисе хотелось как-то помочь ему. Подойти, сесть рядом, осторожно обнять, спросить, о чем он думает, потому что она даже не догадывалась об этом успокоить, подобрать правильные слова. Однако правильных слов не было, и времени на это не было. Лучшее, что она могла сделать для Матвея — освободить его от суеты, дать паузу, чтобы он пришел в себя. Ей казалось, что все уже закончилось, можно хоть немного отдохнуть самой, когда внезапно у нее на пути стал мужчина лет сорока, растрепанный, явно одевавшийся в спешке и очень-очень злой похожие на Никиту Калиновского настолько, что Таисе даже не пришлось спрашивать, кто он такой. «Это ты, значит?» Тихо, чтобы не услышали окружающие, спросил он. Он смотрел на Таису с такой ненавистью, будто она на его глазах только что перерезала целую деревню. «Ты выставила моего сына каким-то выродком». Он прекрасно справился с этим сам. «Ты подставила ребенка, который пытался помочь другому ребенку». «Что?» — нахмурилась Таиса. «Это еще что должно означать?» Я знаю, что Никита тоже искал этого Дениса. Ходил в лес, помогал добровольцам. В лесу и нашел. А поскольку в лесу отвратительная связь, он не смог вызвать врачей туда. Принес мальчика к себе, собирался позвать на помощь. Он не заслужил такого отношения к себе». «Но ведь эта история шита даже не белыми нитками, корабельными канатами. Когда к дому Никиты пришел мой коллега, ваш сын не спешил звать кого-то на помощь. Он скрывал то, что Денис в доме до последнего. Да и сам Денис, когда придет с себя, расскажет, что с ним случилось. У мальчика серьезная травма головы. Он может забывать что-то и путаться. То есть это ваша линия защиты? Беспредельная наглость? Никакого уважения к Леновскому старшему Таиса не испытывала. Но продолжала общаться на «вы», чтобы создать максимальную дистанцию между собой и этим... существом. Он же, привыкший ходить с деревенским князьком, принял ее холодную вежливость за слабость. «Так будет», — твердо произнес он. «И ты облегчишь всем жизнь, если упростишь процесс?» «Да неужели?» «Скажешь, что Никита сразу позвал на помощь?» «Меня там вообще не было сразу». «А скажешь, что была? С той мразью, что подставила моего сына, я даже говорить не буду. Пусть сразу валит в свою Москву!» «Там был не только мой коллега. Отец мальчика видел и слышал то же самое». «С Горолёвым я сам договорюсь», — отмахнулся Калиновский. «Вы действительно считаете, что они продадут собственного сына?» «Почему продадут? Они скажут правду, потому что их сын такая же жертва обстоятельств, как и мой. Я с радостью помогу их мальчику с лечением и реабилитацией на добровольных началах, потому что дети не должны страдать из-за глупости взрослых». «Ясно с ним все. Он наверняка собирался предложить Горолёвым грандиозные отступные за соответствующие показания». А самым обидным и страшным было то, что они вполне могли согласиться. Таиса знала их не слишком хорошо, но первое впечатление оказалось не из лучших. Если же Калиновский сумеет подкупить и родителей Киры Корняговой, его сынок и вовсе уйдет безнаказанным. Сбудутся худшие опасения Матвея, а этого допустить нельзя. И ради пострадавших детей, и ради него. Таиса искала нужные слова, обдумывала, что тут вообще можно сказать. Однако очень скоро оказалось, что слова и не нужны. Взгляд Калиновского стал испуганным, устремился куда-то за спину девушки. И вверх. Таисе даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто к ним подошел. Человек соответствующего роста в поселке, кажется, был всего один. И все равно она посмотрела на Матвея, чтобы понять, в каком он состоянии. Если он услышал их разговор, он снова может впасть в бешенство. — Тогда она его точно не успокоит. Все будет зря. Но нет. Момент слабости миновал. Слова какого-то взрослого подонка не могли повлиять на профайлера так, как вид беззащитного израненного ребенка. Матвей снова был... Матвеем. Собранным и невозмутимым. Глядя на него, никто бы не догадался, на какие вспышки ярости он способен. Матвей остановился рядом с Таисой. Его поза оставалась расслабленной, лицо спокойным. Он тоже предпочел общаться с Калиновским на «вы», и в этом тоже не было ни грамма уважения. «Вам будет не до забот о сыне. Вы будете заняты, спасая собственную шкуру». «Что, это угроза?» — поразился Калиновский. «Ты смеешь мне угрожать?» «Нет, всего лишь предупреждаю о том, что последует дальше. Вам предстоит нести ответственность за собственные слова и деяния». «Какие еще слова и деяния? Я не понимаю!» Матвей не стал подходить к нему ближе, но чуть наклонился вперед и, глядя в глаза Калиновскому, четко произнес. «Вы все знали о том, что представляет собой ваш сын». Таиса такой вариант не рассматривала, но как только Матвей сказал об этом, поняла. Он прав. Калиновский выдал себя мгновенно. ни не словами, нет. Резким вздохом, дрогнувшим веком, сжатыми кулаками. «Может, и не знал во всех подробностях, но точно догадывался, и произошедшее не стало для него таким шоком, как он пытался изобразить». «Вы знали, что он стал опасным», — бесстрастно продолжил Матвей. «В силу скудоумия, вы могли не распознать масштаб проблемы, но главное, вы знали». «Да что ты себе!» «Тихо!» «Я не закончил. Вы знали, во что уже превратился ваш сын». «Именно поэтому вы не захотели жить с ним под одной крышей. И ваша жена не захотела. Она могла не знать о нем всего, но она наверняка заметила, как он смотрит на ее детей. Она потребовала отселить его не в соседний дом даже, в другую деревню. Вы с радостью согласились, потому что вам и самому хотелось держаться подальше от этого чудовища. Вы навещали его не раз в неделю, как говорили всем» ряже И даже эти визиты были предельно короткими, потому что вы не могли долго находиться с ним рядом. Он снова и снова бил точно в цель. Таиса видела это. Сама бы она так не сумела, хотя тоже многое поняла. Калиновский сначала еще пытался перевить Матвея, но не смог. А потом он как будто сжался, опустил голову, признавая свое поражение. Когда Профайлер наконец замолчал, словно позволяя ему говорить, он лишь промямлил. «Это же все-таки мой сын. Мой старший сын». «А Кира была дочерью, а Денис до сих пор сын. Никита, твоя ответственность, не их. Я добьюсь того, что ты ответишь». Больше Калиновский спорить не стал. Он просто уехал. Кто-то другой испугался бы, что он попытается сбежать. Однако Таиса не сомневалась. Этого не произойдет. Не потому, что ему действительно жаль Никиту. Просто Калиновский-старший пророс в это место корнями. Тут он имел хоть какую-то власть. Он не хотел другой жизни и не был к ней готов. Он будет надеяться, что все обойдется. До последнего. Но Матвей применит все связи, свои и Форсова, чтобы этого не случилось. Впрочем, борьба с семейством Калиновских начнется не сегодня. Этот день не так тянулся слишком долго, его нужно было провожать. Таиса хотела бы, чтобы они оба просто отправились на отдых. Увы, такого варианта не было. Им предстоял еще один тяжелый разговор. Тот, от которого у нее кошки на душе скребли. Очень хотелось промолчать. Так, как в детстве хотелось спрятаться от всех проблем мира под теплым одеялом. А она просто не могла. Они вернулись в дом Горолевых. Гостиницы в поселке все равно не было. Так что дожидаться утра им предстояло здесь. Не сговариваясь, профайлеры направились на кухню. Таиса первая оказалась возле полок. Возиться там вдвоем было слишком тесно, поэтому Матвей занял место за столом. Она заварила кофе им обоим. Матвею черный, крепкий. Она видела, как он заказывал такой. Себе добавила молока и даже больше сахара, чем обычно. Ночи предстояло быть долгой. — Я теперь понимаю, почему неприятно тебе, — тихо сказала Таиса. — Почему ты меня сторонишься? Она ожидала хоть какой-то реакции. Однако Матвей наблюдал за ней так же равнодушно, как недавно за Калиновским. Она не смутилась. Это лишь означало, что он окончательно пришел в себя. «И это же объясняет, почему Николай Сергеевич все-таки взял меня своей ученицей. Он хотел, чтобы я стала кем-то вроде смотрительницы? Надзирательницы?» «Он обычно использует термин «противовес», — сказал Матвей. «Тоже вариант. Тебе это неприятно». И быстро понял, что я здесь не из-за каких-то особенных достоинств, а как поводок для тебя. Мог бы сразу сказать, а не порыкивать на меня несколько месяцев. Зато я, наконец, знаю, почему ты не можешь работать со мной. Я уйду. Если все сложится именно так, я уйду. Но прежде у меня есть одна просьба». таисов втайне надеялась, что он начнет отговаривать ее, убеждать, что она не виновата, потому что ей не хотелось уходить. Но и быть противовесом тоже не хотелось. Матвей не собирался утешать ее или останавливать, он лишь кивнул. «Я слушаю. Мне сейчас очень нужна помощь, я занялась одним делом, оно личное. Бросить его я не могу, я себя никогда за это не прощу. Но сама я не справляюсь. Гарик уже чуть-чуть помог мне, убедился, что там все серьезно, и сказал, что одной мне лучше туда не соваться. Да я и сама понимаю, что меня на это дело просто не хватит, я не потяну». «И Гарик оставил тебя без помощи? Верится с трудом?» «Не оставил, конечно. Это же Гарик. Но он сейчас занят собственным делом, тоже очень важным. Он просил меня подождать всего несколько дней, да только каждый день стирает следы, а время и так работает против нас. Помоги мне, пожалуйста. Тогда я обещаю, когда все закончится, я уйду и больше тебя не потревожу». Это был последний момент, когда Матвей еще мог возразить. Он просто равнодушно наблюдал за ней через линзы очков. Гарик говорил, что зрение у Матвея на самом деле идеальное. Очки он цепляет, когда хочет скрыть взгляд. Таиса уже не раз убеждалась, что это правда. Дорогие стекла играли зелеными бликами, не позволяющими толком разглядеть глаза за ними. Получается, он принял ее предложение по умолчанию и попросил. «Расскажи мне все, что тебе уже удалось узнать». «Прямо сейчас?» — растерялась Таиса. Я-то в порядке, я только приехала, но ты... ты точно не хочешь отдохнуть? Рассказывай, времени до следующего рейса в Москву у нас хватает, а я все равно редко сплю по ночам. В том, что из фрагментов тела, обнаруженных на местной свалке, при должном усердии можно сложить пропавшего Валерия Крыльчука, Гарик даже не сомневался. Нет, на свалках порой обнаруживали трупы, даже при маленьких городках. Однако такой жестокости здесь прежде не знали. Зато именно такой жестокости можно было ждать от женщины, которая больше сорока раз ударила своего первого мужа молотком по голове. Если что и удивляло Гарика, так это то, что Крыльчук остался неопознанным. Но в этом профайлер разобрался довольно быстро. У Валерия Крыльчука не было близких родственников. Его родители умерли до того, как он встретил Дарью. С другой родней он толком не поддерживал контакт. Друзья у него остались. Однако каждый жил своей жизнью, не было у них привычки созваниваться каждый день. В итоге даже те, кто знал всю историю расставания и потенциального воссоединения с женой, исчезновение Валерия заметили не сразу. Вот и получилось так, что заявление о пропаже было подано кое-как, и уже после обнаружения трупа на свалке. К тому же в городке, к которому примыкала свалка, крыльчук никогда не бывал, так что там его не искали. Казалось, что в этом нет смысла. Если не учитывать, что до свалки от базы отдыха можно добраться меньше, чем за час. Ну и, конечно, сыграло свою роль то, что труп так и не был опознан. Нет головы нет лица, нет лица, нет соответствия портрету. Гарик считал, что с пальцами Дарья вообще возилась зря. Наверняка пересмотрела детективных сериалов. Отпечатков у ее второго мужа у полиции изначально не было, он закон не нарушал. Что же до теста ДНК, то эта мера помогла бы, если бы Валерия разыскивал кто-то очень настойчивый, да еще и приходящийся ему кровным родственникам. Однако таких людей не было. Пропавших без вести по стране хватало. С каждым ДНК не сравнишь. Так что тело не опознали. Похоронили в безымянной могиле, и планы Дарьи оказались успешны. И все-таки была у этого плана одна уязвимость — голова. Гарик почти не сомневался, что на свалке ее нет. Дарья не пошла бы на такие меры, чтобы потом сгрузить все в одной точке. Ее поступки намекали, что голову женщина считала особо важной уликой. Ну и куда она эту улику дела? Голову спрятать, конечно, проще, чем тело, но все же. Гарик съездил в город, поговорил с экспертами, осматривавшими мертвеца, но ничего толкового не добился. Ему только сказали, что распиливали труп долго, зато аккуратно и явно не на свалке. А установить точную причину смерти так и не удалось. Слишком сильно пострадали останки. Да и опять же, какие выводы можно делать, не обнаружив голову? У Гарика выводы все-таки были. Правда, касались они не мертвого Валерия Крыльчука, а его вполне живой жены. Дарья оказалась даже большей психопаткой, чем ожидал профайлер. Ведь одно дело — убить ненавистного человека в порыве ярости. А совсем другое — много часов распиливать труп, распределять части тела, везти на свалку, прятать там, да еще и голову где-то закапывать. Не каждая женщина такое выдержит, да и мужчина тоже. Ее нужно было отправить за решетку в любом случае, уже не ради Мирослава Ефремова. На нем она вряд ли остановится. Гарик вернулся на базу отдыха. День обжигал удивительный даже для лета жарой поэтому в домике, где кондиционер был, но не работал, профайлер не задержался. Гарик устроился на плетеной лежанке и у кромки воды, надежно прикрытый от лучей солнца густыми ветвями деревьев. Тут приходилось отмахиваться от насекомых, которые его стремление к тишине и покою не разделяли. Но это Гарик готов был терпеть. Помня о том, что интернет превратился в роскошь, он заблаговременно скачал в смартфон все материалы, связанные с судьбой второго мужа Дарьи. «Она молодец». Начала отводить от себя подозрения почти сразу. Еще до того, как друзья Валерия заподозрили неладное. Она разместила с десяток фотографий своей заплаканной, опухшей мордашки. Она утверждала, что Валерий напился и избил ее. Супружеского примирения не случилось. Среди комментариев иногда мелькали робкие вопросы о том, почему Дарью избивали оба мужа и оба плохо кончили. Но ей даже не нужно было отвечать. За нее это делали сотни сердобольных подписчиков, сочувствовавших несчастной жертве по умолчанию. Знакомые Валерия признавали, что выпить он был не дурак, да и в драке иногда ввязывался, правда, только с мужчинами. Но это на виду. А кто же знает, что творится за закрытыми дверями. Поэтому многим казалось, что он не пропал, он затаился. Выжидает, когда жена восстановится, травмы заживут, и ей будет сложнее обвинить его в суде. Ну вот, Дарья пришла в норму, стала размещать вполне симпатичные фото. От Валерия по-прежнему не было вестей. В итоге заявление о пропаже все-таки было подано, однако намного позже, чем следовало. «Ты же не могла ни в чем не ошибиться», — пробувнил себе под нос Гарик, разглядывая очередную фотографию избитой женщины. «Как ты вообще это сделала?» Он тебя не бил, зуб даю. Ему и правда было любопытно. Как Дарья обзавелась с такими живописными побоями? И. зачем? Она себя любила и берегла, а тут она действительно изуродовала собственное лицо. Может, грим? Хотя это тоже риск, хоть раз наложишь грим не так, как надо, и кто-то заметит, да и заживать раны должны естественным путем и в нужные сроки. Получается, это все настоящее. И тут он, наконец, понял. Матвей бы, наверное, разобрался быстрее. Медицину он знал великолепно. Гарику же потребовалось изучение увеличенных снимков, да еще и насекомые, жужжащие по духам в кое-то веки помогли, они взбесили. Никто, дарью, не избивал. Ее попросту знатно покусали пчелы. Нет, Гарик допускал, что это могли быть и осы, и шершни. Он такие тонкости не различал. Зато он видел, что возле базы отдыха летают в основном дикие пчелы. Других похожих насекомых он тут пока не замечал. Вряд ли Дарья рассчитала все настолько тонко, что рискнула добровольно нырнуть лицом в улей, чтобы получить предполагаемые побои. Скорее покусали ее по другой причине. Она просто удачно воспользовалась этим, и Гарик уже догадывался, зачем ее понесло к насекомым. Гадать, прав он или нет, профайлер не собирался. Нужно было проверять. Он заскочил в домик лишь за тем, чтобы бесцеремонно сорвать с окна тюль. Другой защиты под рукой не было, а повторять судьбу Дарьи ему не слишком хотелось. Он шел так, как должна была идти она. У Дарьи была собой пусть и не самая тяжелая, но ощутимая ноша, и женщине нужно было действовать быстро, чтобы никто не заметил ее странные прогулки» поэтому она не стала бы продираться через колючий кустарник, пошла бы по тропинке дальше в лес. Отдалившись от базы отдыха, Гарик начал внимательнее осматриваться по сторонам. Пчел он заметил сразу, однако на то, чтобы определить, в какую сторону они летят, ушло минут сорок. Его это не раздражало. Он наконец-то ощутил тот самый азарт, который делал его по-настоящему живым. Скоро он набрел на подходящие деревья, старые, массивные. С дуплами нужного размера. Гарик не представлял, какое именно ему нужно. Он просто осматривал все подряд. Уже на третьей попытке он добился своего. Увидел то, что даже циничного профайлера хлестануло ледяным страхом. Почти разложившуюся, облепленную пчелиными сотами, человеческую голову. Дальше началась суета. Доставать череп самостоятельно Гарик даже не пытался. Этим можно было все испортить. Он позвонил в полицию, а заодно и связался с Форсовым. Сделал он правильно. Очень скоро телефон у него забрали, а самого Гарика увезли в участок. Допроса он не любил, но выносил свою истину стоическим терпением. Гарик давно усвоил. «Любая чушь звучит убедительно, если ты произносишь ее достаточно уверенно». «Так значит, вы заглянули в дупло случайно?» «Все верно. Оно расположено на высоте пяти метров. Я настойчивый» что вы надеялись там увидеть пчел вы полезли смотреть на пчел которые могли оставить вас без глаз риск того стоил очень пчел люблю просто любите пчел и даже не догадывались что там на самом деле нет это все пчелы в детстве хотел стать синтомологом, но мама сказала что уж лучше геем отцу не понравился ни один из вариантов так кем вы стали?» ядцем вы издеваетесь надо мной нет Гарик мог играть в эту игру вечно. Он прекрасно знал, что местные блестители закона были бы не прочь посадить москвича, который даже не выглядел адекватным, и закрыть это странное дело без свидетелей и улик. Возможно, у них даже что-то получилось бы, если бы не вмешался Форсов. Очень скоро полицейским пришлось выпустить Гарика и заняться делом. После освобождения следовало бы сразу позвонить Форсову, но Гарик попросту не удержался. Он набрал номер Мирослава и сразу же объявил, что второй муж его благоверный тоже кончил не слишком хорошо. И что не бывает таких совпадений. И что кое-кому следовало бы прямо сейчас бросить все, включая любимые домашние тапочки, и срочно покинуть квартиру. Желательно перебраться под защиту брата или еще кого-нибудь, у кого есть мозги. Гарику казалось, что ситуация предельно очевидна, но Мирослав все же умудрился его удивить. «Мне все равно!» — объявил он. «А чего?» «Даже если будет доказано, что это Даша убил того негодяя, мне все равно!» «Негодяя? Так еще кто-то говорит!» «Не цепляйтесь к словам!» — разозлился Ефремов. «Я люблю свою жену, я ее знаю, и я помню все, что она мне говорила про этого Валеру. Даша не виновата в том, что раньше ей не везло с мужчинами, они пользовались ее добротой и наивностью. Я докажу ей, что не все такие!» «Я останусь с ней до конца!» «Даже если это будет твой конец!» «Она никогда на меня не нападет! И не звоните мне больше!» Мирослав бросил трубку. Скорее всего, и номер заблокировал. Но это он зря. Гарик смотрел на погасший экран и думал о том, что ему ведь по-настоящему все равно. Он прекрасно знал, что долго Мирослав Ефремов не проживет. И готов был это допустить, потому что если взрослый мужчина так активно сопротивляется своему спасению, нужно просто дать ему свободу выбора. Проблема становилась все серьезней, и что с ней делать, Гарик пока не знал.